13. Умей переключаться. Живи так, чтобы люди, общаясь с тобой, стали чуть счастливее. В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал в своё время великий русский классик Антон Павлович Чехов. С тех пор прошло уже более века, но его слова по-прежнему остаются актуальными. Человеком быть совсем не просто, сочетать в себе качества, описанные Чеховым, поистине великий труд. Но это благороднейшая цель, которую должен ставить перед собой каждый, кто хочет быть успешным. В знаменитом романе Сияние Стивена Кинга главный герой сходит с ума, раз за разом повторяя фразу: "Одна работа без забавы, от неё тупеешь право". Умение переключаться с одного занятия на другое не просто сделает тебя более разносторонне развитым человеком, оно жизненно необходимо прежде всего для психического здоровья. без которого будет крайне тяжело добиться значимых результатов в любом деле. Успех стоит рассматривать не только с коммерческой, но и с общечеловеческой точки зрения, и это вовсе не взаимоисключающие понятия. Напротив, успешность твоей карьеры напрямую связана с тем, насколько разносторонней личностью ты являешься и как чувствуют себя другие люди вокруг тебя. Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой стали чуточку счастливе. Профессиональные спортсмены зачастую выходят за рамки своей дисциплины в тренировочном процессе. Это помогает отвлечься от рутины и задействовать другие группы мышц, что в конечном счёте поможет и в главном деле. Дэвид Бекхэм всерьёз увлёкся фехтованием. Павел Дацюк весьма неплохо проявляет себя с футбольным мячом. Майкл Джордан и вовсе на сезон ушёл из НБА, чтобы стать бейсболистом. Как бы ни было трудно в это поверить, Шон Эйвери ещё в бытность игроком НХЛ работал стажёром в журнале Vogue, тесно сотрудничая с Анной Винтур, которая послужила прообразом холодной начальницы в романе Дьявол носит Prada. А после завершения карьеры Эйвери вновь удивил многих, решив стать актёром. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определяют два основных фактора: люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты читаешь. утверждал канадский автор Робин Шарма. Успешные люди планируют на 3 поколения вперёд и собирают большую библиотеку, предел мечтаний остальных субботний вечер у большого телевизора. Gold Star была основана в 2000 году как компания по финансированию недвижимости. Теперь у нас более 40 офисов по всему миру, и мы одно из топовых хоккейных агентств. Кроме того, мы издали ряд бестселлеров выпустили фильм Русская пятёрка и занимаемся венчурными инвестициями. Кто-то скажет, что это несовместимые вещи, но мне они одинаково интересны. Мне нравится работать с разными людьми, хотя порой они кардинально разные. Смею надеяться, наше общение обогащает не только меня. Стараться быть самим собой единственное средство иметь успех. Я точно знаю, что работать с разносторонне развитым человеком значительно лучше, чем с монотонным и невыразительным. Если ты не работаешь над саморазвитием, не жди, что ты будешь интересен другим людям, и не говори мне, что тебя ничего не интересует. Прочитай новую книгу, посети далёкую страну, открой себя всему, что может предложить мир, ты обязательно найдёшь что-то для себя. Даже одна великая книга может вдохнуть в тебя позитивный свет жизни. Чтение благоприятно действует на образ мыслей и обогащает словарный запас. Слова это инструменты, с помощью которых ты сможешь более чётко выстраивать свои цели. Под руководством Стива Джобса компания Apple выделяла умение мыслить нестандартно. Мы смогли создать такие продукты, как iPad, потому что всегда старались соединить технологии с гуманитарными науками, говорил Джобс. Именно благодаря этой комбинации Apple произвела революцию на рынке предоставив покупателям новейшие достижения миротехники, пользоваться которыми было легко на интуитивном уровне. Смысл жизни в том, чтобы быть разносторонним спортсменом и тренироваться в разных её областях. Человек сам определяет границы своего мира. Можно сузить его до пределов забора своего участка, а можно расширить далеко за пределы солнечной системы. Развиваясь в разных областях, ты делаешь свой мир больше и наполняешь его новым смыслом и возможностями. Равно как тренер предпочитает делать ставку на игроков с широким репертуаром навыков, так и жизнь любит тех, кто хочет узнать о ней как можно больше. Человек не капля в океане, а весь океан в одной капле. Имея чёткое представление о своём арсенале умений и интересов, постоянно его дополняя и расширяя, значительно проще преуспеть в любой сфере. Работа над собой должна войти у тебя в привычку. У саморазвития нет фиксированного графика в выходных и праздников. Хочешь добиться успеха? Докажи всем, что ты его достоин. Цитата великих. Дисциплина это не ограничение свободы, это отсечение всего лишнего. Брюс Ли.